Слова 18 Невозможно быть готовым ко всему. Наиболее универсальный вид готовности – готовность к смерти. Григорий Майроновский В последнее время я часто слышу дискуссии, а порой даже утверждения, что мы, живущие в мире Аранхала, являемся богами. Но для ответа на этот вопрос я для начала хотел бы определиться с терминами. Итак, что такое боги? Является ли богом человек, творящий разные чудеса? Нет, конечно. Иначе любой ярмарочный фокусник был бы таковым. Или, может, дело в качестве самих фокусов? Вот до определенных пределов обманщик, а сверх этого настоящий бог. А кто установит эти пределы? Глупость, конечно, не в чудесах дело. Тогда, может быть, в изменении реальности? Но тогда любой политик, перекроивший карту мира, или тем более военный, переселивший в иной мир сотни врагов, тоже Бог? И вновь нет. Реальность весьма пластична и поддается изменениям любого более-менее настойчивого человека. Например, того, кто превратит пустыню в цветущий сад. А уж как? Как это было сделано? Дело десятое. А может, дело в чем-то невероятном? Тоже нет. Дальновидение, которое является частью жизни жителя технологических миров, конечно же, настоящее чудо для жителя ранней технической эпохи. И вообще, как учил нас великий Ирхам Тегор, Всякая технология на высшем уровне неотличима от чуда. Так что же нас делает богами или, наоборот, оставляет в категории людей? Конечно, это две простые вещи. Первое – создание чего-то живого из неживого, и второе – создание разумного из неразумного. Говоря о живом, я, конечно же, имею в виду микроорганизмы, способные самопродуцироваться и эволюционировать, а говоря о разуме, я имею в виду непризванные матрицы разумных существ и не имитации разума в сложных электронных устройствах, а нечто, что может осознать собственное существование и воспроизвести некий идейный аппарат в полном понимании результатов этого процесса. Все жители Аранхала имеют в качестве атрибута божественную или молитвенную энергию, что и сделало возможным их появление здесь а значит, где-то им возносят моления, признавая за богов. Но в данном случае это ровным счетом ничего не значит, так как мы знаем, что точно так же могут молиться и за таких же, как они, людей. Теперь, оглянувшись на своих друзей и подруг и заглянув внутрь себя, Вы с полным на то основанием можете назвать себя как угодно продвинутым существом, но не в малейшей степени богами. И глядя на иногда появляющихся в нашем мире творцов, мы можем уверенно сказать «вот они, боги нашего мира». Те, кто могут неживое сделать живым и неразумный разумным, не вдохнув уже существующую душу, а соткав ее из нитей мироздания. Холгас Мирл. Лекция курса «Основы структуры мироздания». Академия Аранхала. Кавахор. Империя Лаккор. Телепорт, предоставленный Терагором, доставил Алекса до места мгновенно, словно он перемещался внутри Аранхала. Раз, и он уже стоит под серыми низкими облаками на площадке, ограниченной высокими стенами подлетевший дрон пробежался по Алексу, сканирующим лучом малого цвета пискнув зажег зеленый огонек и пол под ним провалился опуская на этаж ниже где прибывшие становились на дорожке транспортеров и ехали к барьеру за которым стояли люди одетые в серые мундиры со светлыми пуговицами в ряд и чем-то вроде погон на плечах. Поскольку языковый пакет Алексу был предоставлен Тирагором и усвоен еще на Аранхале, он, не задерживаясь у автоматов, торговавших местным языком, шагнул к стойке. — Цель прибытия на Вахор? — строго спросила его стройная девушка, пояс, с большой кобурой, судя по тому, как оттянут пояс совсем не пустой. — Грабеж могил, — просто ответил Алекс, внутренне улыбаясь, а девушка некоторое время стояла, переваривая информацию. — Это запрещено? — Нет, но... Она оглянулась на старшего смены, который стоял за их спинами, и уже подходил к стойке. Высокий широкоплечий седой офицер с мелкими значками наград на груди бросил внимательный взгляд на Алекса и повернулся к девушке. — Что у тебя, Эрнис? — Вот, говорит, что прибыл для грабежа могил. — Ну а для чего еще он мог прибыть на нашу помойку удивился офицер и улыбнулся пиши исследовательские цели он вновь повернулся к алексу сахан у нас правил немного но они есть не убивать никого на территории города не убивать местных жителей вне города на территории — Тинальского лабиринта, конечно, никакие правила не действуют, но администрация Кавахора надеется на вашу сознательность. — Разумеется, офицер, — Алекс кивнул, — тяжелое вооружение только при насущной необходимости. — Да, офицер чуть оторопел, но сделал приглашающий жест. добро пожаловать на когоаххор Сахан. До лабиринта было километров двести и можно было задержаться в городе и сесть на рейсовый Оолхор что-то вроде поезда, но на широких арочных колесах огромного размера. Да и сам поезд был высотой в три этажа длиной метров сто а тянул его огромный гусеничный тягач. Сам город несколько сотен высотных зданий, построенных как башни, да еще и рядами, словно вбитые в землю столбы, был запорошен вулканической пылью, которая тут была везде, несмотря на то, что вокруг постоянно трудились киберуборщики быль втягивали, сметали, сбрызгивали водой и засасывали в бункеры, но помогало плохо. Подумав немного, Алекс решил не задерживаться. Выволок из убежища скоростной багги и одевшись в броню, сел за руль. Если в городе дорожки и тротуары чистили от пепла, за городом везде, куда хватало обзора, высились барханы с пыли, причем разных цветов, от сверкающего черного до белесого, почти серебряного. Широкие шины багги легко держали машины на поверхности, а мощный эфирный двигатель позволял разогнаться до двух сотен километров в час. Алекс специально ушел в сторону от трассы, размеченной флажками, чтобы не натолкнуться на другой транспорт. Поднимая тучи пыли, внедорожник летел, перескакивая с одного бархана на другой, пока впереди не показался лабиринт, точнее крыша нулевого уровня возвышалась пологой линзой от краев к центру. У подножия лабиринта, в низине, окруженной холмами, лежал город Туригон, где жили искатели удачи всех видов и калибров. Это Алекс увидел собственными глазами, остановив багги возле местного кабака, где сидели люди всех рас и цветов. Пара алхенесов десяток жителей Аранхала и несколько представителей хаотических рас. Алексу ничего не нужно было от посетителей, и он зашел только, чтобы полюбоваться местным зверинцем. На помощь в прохождении внешних уровней он тоже не рассчитывал, так как проводник мог завести туда, куда ему нужно, И под засаду, и еще бог знает куда. «Твоя машина!» Подошедший мужчина ростом был выше Алекса на голову, а в плечах широк, словно шкаф. Одетый в потертый полукомбинезон, рубаху и шляпу, он пальцем показывал на улицу, где стоял багги. «Моя!» Но тебе не подойдет. Алекс усмехнулся и жестом позвал с за собой. Выйдя на улицу, он открыл боковую панель и стал так, чтобы мужчина мог заглянуть внутрь. Кристаллические маннопреобразователи, накопители и прочая требуха пополам с системами искусственного интеллекта. Если что полетит, Здесь чинить негде и некому, а техника капризная, скорее для гонок, чем для жизни. Мне не жалко, но вот представь, что машина быстро сломается и будет одним своим видом портить тебе настроение, да и зарядить ее будет непросто. Так что плюнь и разотри. Алекс усмехнулся, глядя на донельзя да огорченную физиономию здоровяка. — А тебе зачем такая штука? Не для дела ведь транспорт? Так, погонять по песку или вот, как сейчас, по пеплу? — Да нам воду возить! Мужчина тяжело вздохнул и протянул тяжелую бугристую ладонь. «Никол меня зовут. Там на дороге засели всякие. Ты вон как лихо проскочил. Никто даже пернуть не успел». «А оружие у них какое?» «Да какое там оружие? Винтовки обычные, дорожья». Да «А электричество у вас есть?» — допытывался Алекс. — Ну, не для лампочек, а что-то серьезное. — Да как-нибудь. Здоровяк кивнул куда-то. — Четыре блока по мегаватту. Тащат весь поселок и даже запас по мощности приличный. Можем один блок остановить на профилактику или заправку. — Ясно. Алекс кивнул есть где нибудь укромный сарай я покажу никол оседлал громоздкий трицикл и рыкнув мотором покатил вперед через пять минут алекс въезжал в большой ангар где судя по разобранным частям занимались ремонтом техники но сейчас никого не было алекс нырнул в убежище И через несколько минут выехал на бронированном армейском грузовике «Алдегор-705» имперского производства с кунгом. Смотри, здесь все сделано наглухо. Лезть в движки и редукторы не нужно, пока машина ездит. Она специально сделана для подразделений самообороны и всяких партизан. «Необслуживаемая, прочная и надежная!» «Заряжать...» — Алекс открутил крышку батарейного отсека. «Засовываешь провода вот в эти гнезда. Полярность, напряжение и сила тока не имеют значения, но, насколько я помню, напряжение не должно прошивать воздушную прослойку между проводами». Ну и чем выше сила тока, тем зарядка быстрее. По идее, его должно хватить лет на десять. Запасные колеса в кузове. — Я за такое не рассчитаюсь, — Никол покачал головой. — Оставь, — Алекс взмахнул рукой. — Для меня это ничего не значит. А если вам поможет то будет очень здорово. Он помедлил. — Слушай, это, конечно, не мое дело, но зачем вы живете в этой дыре? Без нормального неба, без солнца и зелени. Мы же беженцы. Мужчина взмахнул своими огромными руками. — Куда империя нас поселила, там и живем. — А так-то мы фермеры, нам без земли тяжко. — У вас какие-то обязательства перед местными? — уточнил Алекс. — Я могу, в принципе, вывести вас отсюда. — Ну, как нас вывезешь? — Никол тяжело вздохнул. — Нас тысяч триста! В корабле друг на друге спали. — Да хоть миллион! Алекс усмехнулся. — Если буду жив, на обратном пути всех заберу. Въезд в лабиринт, расчищенный от пепла, представлял собой ворота высотой метров пятнадцать и шириной десять, рядом с которыми громоздились лачуги и домики торговцев снаряжением и оружием. Дорога от поселка спускалась в ложбину между двух невысоких холмов и упиралась прямо в распахнутые ворота, за которыми начинался путь через весь нулевой уровень шириной двенадцать метров и высотой десять. И по всей дороге нескончаемой цепью шли кое-как снаряженные и одетые в кустарные доспехи люди. Алекс остановил багги и обошел двери, сняв их на память с помощью маленького тактического дрона, запечатлевая роспись и барельефы. У самого входа стояла какая-то покосившаяся избушка из листов пластика и старых ящиков, но сидевший там не подавал признаков жизни, забившись в самый угол поэтому Алекс миновал ворота и, въехав внутрь, покатил дальше. Карта, которой поделился Никол, была очень подробной, а местами даже интерактивной, там, где изменения происходили с некоторой периодичностью. Но был в карте один и весьма существенный недостаток. Она описывала лишь первые три этажа. Первый этаж полностью, со второго уровня только кольцо вокруг центра, а на третьем вообще крошечная площадка размером с небольшой стадион, что для площади в 3 миллиона квадратных километров просто булавочная точка. Но первый уровень до самого центра был нахожен во всех направлениях. Окутавшись облаком эфирной защиты, Багги ехал прямо по центру коридора, временами искря защитой или проезжая сквозь волны огня, двигавшиеся навстречу локальные гравитационные аномалии, и прочие аттракционы, способные отпугнуть разве что случайного прохожего. За время, прошедшее с момента создания, лабиринт поистрепался как физически, так и внутренне, потрескались накопители энергии, появились критические ошибки в логических блоках, А перегрузка данных часто не решала проблемы, так как и системы сохранения данных стали уставать. Но на транспортное средство, буквально летевшее по основному ходу первого уровня, обрушилось все, на что были способны защитные системы. Помогало плохо, и дух лабиринта, следуя своим инструкциям, Переместил часть охранных автономных модулей с третьего уровня на второй, а со второго на первой. Первого монстра Алекс увидел еще издалека, благодаря импланту и его расширившимся возможностям. Огромный, вдвое больше, чем белый носорог, И с таким же бивнем на носу зверь несся по коридору в компанию с десятком таких же, как он, существ. И вибрация пола отдавалась даже в руках сжимавших руль багги. Поскольку до зверей было с пару километров, Алекс спокойно спрятал багги и, подумав, выкатил хатгар. Противотанковую пушку На колесном шасси Встав на гидравлические опоры Пушка замерла Ее башня Со стомиллиметровым орудием Довернулась в сторону цели И ухнула выстрелом Какая бы ни была броня У порождения Сумрачного гения Строителя лабиринта Но пакет Из вольфрамовых оперенных игл разорвало монстров клочья. Загудел автомат заряжания, и орудие нашло новую цель. Затем еще и еще, пока в коридоре не стало тихо. Алекс посидел в раздумьях, втянул опоры, и, загнав в ствол осколочно-фугасный выстрел, так и поехал вперед за рулем самоходки. Тяжелая восьмиколесная машина шла мягко, словно либузин, и очередное препятствие в виде ледяного вихря, можно сказать, и не заметила, кроме сколотой кое-где краски. Система лабиринта начала раскручивать сильно проржавевший маховик противодействия, но просто катастрофически не успевала. Еще никто не додумался до того, чтобы не идти по лабиринту, а ехать с огромной скоростью, сметая все стационарные ловушки и уже значительно потрепанные временем и бесчисленными искателями сокровищ. Лабиринт был самым лакомым местом для искателей богатства в огромной звездной империи, насчитывавшей более двух сотен планет. Здесь можно было мгновенно обогатиться или также мгновенно стать кучкой гниющего мяса. Хотя были и совсем невезучие, которые становились инвалидами, и после развлекали туристов рассказами об ужасах лабиринта хотя большинство из них не продвинулись далее пара километров от ворот в целом на сто погибших и ставших инвалидами был один хорошо заработавший и на сто заработавших один разбогатевший но статистика Никого не убеждала, и народ валил в лабиринт тысячами. Но тех, кто собирался пристроиться в хвост Алексу, ждало большое разочарование, потому что как раз к их подходу защитные системы успевали раскочегариться полностью и очень быстро между... Самоходкой Алекса и искателями сокровищ образовалась плотная пробка из бушующих магических аномалий и сотен трупов. Пытались его остановить и другие искатели самодельными минами, баррикадами и прочим хламом, но большинство попыток Алекс даже не замечал разогнавшись до скорости в полторы сотни километров в час, и иногда тяжёлый тридцатитонный кузов самоходки чуть качало от особенно удачной попытки. Так размазанные вдоль коридора бесславно легли несколько банд живших на грабеже искателей и десятка два «Одиночек». Проход на первый уровень лабиринта находился в центре нулевого, где на круглой площади диаметром в пару километров возвышалась башня, откуда вел лифт, и шла лестница на первый уровень. Вокруг башни уже стояли десятки охранных модулей порожденных искусственным разумом лабиринта тварей, слепленных из кибернетических элементов и живых тел. Имплант быстро оценил силу и стойкость монстров, и на площадь Алекс вышел в сопровождении трех пушечно-пулеметных автономных механоидов, открывших шквальный огонь по зверинцу. Потоки объединенного урана и вольфрама хлестали по замершим фигурам, гильзы и снарядные поддоны лились на пол сплошным потоком, но Алекс не заметил ни малейшего ущерба монстрам, укутанным полем силовой защиты. А поняв, что лишь переводит боезапас, остановил Мехов, загнал их обратно в убежище, и, вытянув перед собой широкое лезвие тяжелой шпаги, пошел вперед. Сэша слегка пробивал магическую защиту, кромсая тела охранников лабиринта, которые тоже начали свое движение. Когти, зубы, шипы клинки в многочисленных конечностях против одного меча Летавшего так, что глаз не успевал увидеть даже размытую тень. И осыпались на каменные плиты пола, разрезанные и плюющиеся кровью тела и обрубки, так что постоянно приходилось смещаться в сторону, чтобы не плясать на костях в буквальном смысле. И все-таки его доставали. Броня стойко держала все попадания, хотя в некоторых случаях не могла сразу закрыть повреждения, топорщись взрезанным металлом. Алекс постоянно вливал в защиту миллионы единиц энергии, но их не хватало, когда в него врезались трехметровые лезвия с массой, как у рельсы, и скоростью, как у снаряда. Но все же постепенно зверинец таял, и через час тяжелейшего, изматывающего боя Алекс последний раз взмахнул мечом, рассекая на две части нечто похожее на гусеницу, только с человеческими руками и мужской бородатой головой, и устало привалился спиной к стене башни. Нормально я погулял. Он окинул взглядом каменные плиты, усеянные останками тварей и покачал головой. Броня хоть и была уже черного достоинства, но раны затягивала медленно, словно нехотя. Алекс ещё влил в броню 10 миллионов единиц эфира из резерва убежища и дело пошло быстрее. Но и скромственные тела монстров тоже не лежали тихо, собираясь в кучки и, слепаясь под невероятными углами, начинали двигаться все активнее. Поэтому, как бы Алексею не хотелось передохнуть, Он обошел башню и вошел в дверной проем, за которым была еще одна башня, уже, как видно, с лифтом, а влево-вниз уходила лестница. Как говорили ему еще в Академии, лифт для пижонов. И, проигнорировав распахнутые двери, он двинулся по лестнице, запустив вперед пару мелких разведывательных дронов. Проходы с первого уровня на второй располагались по краям уровня. Всего шесть штук. И от центра уровня к ним тоже вели широкие проходы, где свободно мог пройти транспорт. А прямо у входа спиной к нему стояло огромное бугритое нечто высотой метров шесть с четырьмя толстенными руками, в каждой из которых была огромная секира. А вот голова была вполне обычного размера, и она постоянно крутилась на толстой шее, словно выглядывая кого-то. Где-то с десятой ступеньки Алекс был вровень по росту с гигантом, и отойдя на пару шагов назад, он скрылся За лифтовой шахтой, вокруг которой шла лестница, и, нырнув в убежище, вытащил противотанковую мину и клей. Взвел взрывное устройство и, поставив таймер на 15 секунд, полил корпус универсальным клеем и, продолжая отсчитывать секунды, спустился вниз подпрыгнул и размашистым движением, словно баскетболист, загоняющий мяч в корзину, приклеил мину к спине здоровяка, тут же отпрыгнув назад на лестницу и рванул вверх. Гигант взревел, словно паровоз, окутался дымкой магической защиты, довольно шустро для такой массы развернулся и пригнулся, чтобы залезть на лестницу, когда мина взорвалась. Щит продержался ровно столько, сколько нужно, чтобы мясо не разлетелось по всем сторонам, а брызнуло внутри защитной сферы. И когда действие защиты истаяло, перемолотый фарш-гигант уложился ровненько в виде холмика, пюреобразной массы высотой в 2 метра и шириной в основании более четырех метров. Аккуратно обойдя кучу, вокруг которой расплывалась лужа крови, Алекс вывел из убежища багги и, сев за руль, выжжал педаль скорости до самого пола.